Я смотрел на крупное волевое лицо Валентина Кузьмича, чуть поджатые упрямые губы. Да, видно, не занимать воли этому человеку. Он ведь и на бомбардировщиках мне бы летал не раз в качестве стрелка-радиста. Однажды во время такого вылета он подбил немецкий мессершмитт, в другой раз сам был тяжело ранен и контужен. А всего пять тяжелых ранений и четыре серьезные операции, и каждый раз возвращался в строй, брал в руки оружие и снова в бой. Несмотря на все эти лишения и беды, он был жизнерадостным, веселым в общении с людьми. Тем и нравился всем старшина первой статьи Андрусенко, скромный и немногословный о своих боевых делах. Тот день, когда он совершил подвиг, высадив десант со шхуны, спас этот десант, и сам водил десантников в атаку с возгласом «Кто хочет жить и победить?» за мной. Ведь по его рассказу высадил он этот десант, и на этом вроде бы и дело кончилось. А на самом деле он вернулся на своей шхуне и еще раз повторил то же самое, привез еще двести десантников. И опять все повторилось, как и прежде. И все это для блага своей Родины, для блага советских людей. Вот такое наследство, вот такую боевую эстафету передал он своему сыну Геннадию. И этот молодой еще не совсем окрепший морячок оказывается владеет огромным богатством. И это богатство, это наследство, этот бесценный клад завоевали и создали для него прежде всего дед, Революционный балтийский матрос Кузьма Захарович, его отец, прославленный герой Балтики, герой Советского Союза Валентин Кузьмич и его мать Екатерина Ивановна, фронтовичка, человек широкой души, не раз жертвовавшая своей жизнью ради того, чтобы спасти бойцов. Я так и сказал Геннадию на прощание. «Богатый ты, Гена». Не у многих такое великолепное наследство. Ты – представитель замечательной морской династии. Обычно детям дарят игрушечные самолеты, танки, пушки и корабли. А я расскажу вам о единственном, наверное, в истории случае, когда дети дарили взрослым не игрушечные, а настоящие боевые самолеты, танки, морские торпедные катера. Это произошло в годы Великой Отечественной войны. Многие рабочие ушли с заводов и фабрик на фронт, надо было заменить их у станков. И заменили их женщины, старики, дети. Они выполняли нормы, производили все необходимое для фронта и для жизни в тылу, и тем самым помогали бить гитлеровских захватчиков. Самые энергичные, самые непоседливые, самые нетерпеливые были дети. Они искали возможность как-то помочь фронтовикам более действенным. Ну, самое действенное это было бы, конечно, пойти на фронт. Детям очень хотелось туда попасть, но их на фронт, как известно, не пускали, и тех, кто пытался туда удрать, возвращали домой. Может быть, в результате этой нетерпеливости, этого большого желания помочь своим отцам, старшим братьям, и возникло своеобразное движение среди школьников. Они стали собирать деньги для того, чтобы построить на эти средства и подарить советским воинам самолеты, танки, торпедные катера. В августе 1941 года на страницах «Комсомольской правды» было опубликовано письмо учащихся ремесленного училища номер 14, ныне ПТУ-2, на базе завода «Калибр». В этом письме были и такие слова. «Мы мечтаем построить эскадрилью боевых самолетов на средства учащихся. Коллектив нашего училища вносит в фонд обороны 10 тысяч рублей, заработанных нами в внеурочное время. Пусть в ясном советском небе парят краснозвездные птицы, построенные на наши средства. Пусть они бьют беспощадно немецких захватчиков. Я хочу подчеркнуть два обстоятельства. Первое – то, что деньги эти были не просто заработаны, а, как говорилось в письме, заработаны во внеурочное время. Это значит, что мальчишки и девчонки, выполним норму, положенную им за рабочий день, только после этого уже приступали к сверхурочной работе. И второе обстоятельство стоял август 1941 года – Труднейшие дни, когда советская армия с тяжелыми боями отходила от западной границы. И вот такой патриотический подъем у детей особенно ярко показывает их настроение, их любовь к родине, к советской армии. Этот патриотический почин те дни поддержали многие ремесленные училища. Так, например, ремесленное училище номер 75 внесло в фонд обороны 54 тысячи рублей – Училище номер 39 – 38 тысяч рублей. Училище номер 12 – 43 тысячи рублей. В общем, собралось довольно много денег. А в целом по стране ремесленные железнодорожные училища и школы ФЗО собрали 16,5 миллионов рублей и построили на эти деньги колонну танков, эскадрилью самолетов, три торпедных катера. Мне посчастливилось узнать подробности, встретиться с людьми, которые присутствовали при передаче эскадрильи истребителей. Поиск свой я начал с фотографии. Этой фотографии уже больше 30 лет. Она сделана на фронте. На ней изображены ребята и летчики, они стоят тесной, улыбающейся группой и весело смотрят в объектив. В центре этой группы среди военных летчиков один взрослый человек в гражданской одежде. Как мне удалось выяснить, Голованов Виктор Сергеевич. Те годы он работал заместителем начальника Московского городского управления трудовых резервов и возглавлял делегацию ремесленников, которая полетела на фронт. Я разыскал Голованова, и вот что он мне рассказал о тех днях. Нашей делегация было 20 девочек и мальчиков, отличников учебы. Они еще в процессе сбора денежных средств соревновались за право попасть в делегацию, которая поедет на фронт к летчикам. И вот, когда все средства уже были собраны, и когда на эти деньги была куплена эскадрилья, мы прибыли в Смоленскую область, где базировалась авиационная дивизия, которой командовал полковник Зимин Георгий Васильевич. Нас привезли в полк. Его командир, полковник Чистяков Владимир Алексеевич, и летчики встретили нас очень радушно. Мы пробыли у них несколько дней. В эти дни ребята развлекали летчиков самодеятельностью, пели, плясали, декламировали. Во время этих концертов не раз объявлялась боевая тревога, и летчики улетали в бой. Вот так началась наша дружба с летчиками дивизии полковника «Зимина». На фронтовом аэродроме мы познакомились и с командиром лучшей эскадрильи, капитаном Дергачом Алексеем Ивановичем. Той самой эскадрильи, которая предстояло летать на даренных самолетах. Запомнились и понравились нам тогда летчики Лобос Петр Калинкович, Бойко Виктор Петрович, инженер эскадрильи Богданов Александр Иванович. Некоторые летчики погибли потом в воздушных боях, но многие остались живы. И дружба эта, начавшаяся в далеком теперь 43-м году, продолжается по сей день. Вот так первое поколение наших ремесленников стало родоначальниками замечательной, своеобразной эстафеты. И особенно крепка дружба с фронтовиками у ребят 30-го училища, где сейчас... Встречаются ветераны авиационной дивизии «Зимина» и где происходят очень трогательные и теплые встречи. «А кто вам особенно запомнился в те дни там, на фронтовом аэродроме?» — спросил я Голованова. Особенно всем нам запомнился полковник Зимин, он был в ту пору уже опытным летчиком. Нам рассказывали, что в первых боях, в первые часы войны, когда фашисты налетели на Севастополь, «Зимил» Был уже капитаном. Он сбил один из первых гитлеровских самолетов. Тогда три «Хенкеля» было сбито. Некоторым фашистским летчикам удалось спуститься на парашютах. Их поймали. И капитан Зимин присутствовал при допросе этих первых сбитых летчиков. Один из них очень спесиво сказал, «Через две недели наши «Люфтваффе» превратят в развалины ваш Кремль». Горячий и темпераментный капитан Зимин не выдержал и тут же воскликнул «А мы будем бить Люфтваффе, пока не загоним в землю последнего вашего аса». Голованов улыбнулся и, весело глядя на меня, сказал «Вы знаете, эти слова Зимина стали пророческими. В 1945 году он над стадионом Олимпия в Берлине сбил последний на своем боевом счету фашистский самолет. Вогнал его в землю именно в логове зверя, как обещал, в 1941 году. Очень смелый и умелый ас был Зимин. 249 раз он вылетал со своими летчиками, провел 69 воздушных боев, сбил лично 19 фашистских самолетов. Нашим ребятам особенно импонировало то, что Георгий Васильевич сам когда-то был учащимся в ФЗУ. Он в 1927 году окончил 7 классов в Калуге и поступил в ФЗУ. Там же он вступил в комсомол, стал слесарем-электриком мастерских, учился на вечернем рабфаке. В 1931 году он по путевке комсомола пошел в Ленинградскую военную школу летчиков. В 1933 году Зимин окончил военно-авиационную школу в городе Энгельсе. Боевое крещение получил в боях на озере Хасан, где командовал эскадрильей. И там же он заслужил первую свою награду – Орден Ленина. В 1940 году пошел учиться в военную академию имени Жуковского. Но началась война, и с первого курса он ушел на фронт. В общем, много достоинств у этого человека. А нашим ребятам особенно, конечно, было приятно, что он, как говорили они, из наших, из ремесленников. Так начиналась дружба, таковы истоки тех событий, которые можно считать символической эстафетной палочкой, передаваемой от поколения к поколению воспитанниками сначала ремесленного, а потом профессионально-технического училища. Узнав все это... Я, конечно, не упускал из виду жизнь училища. И когда настал день очередной встречи летчиков и учащихся, конечно же, поспешил на этот вечер. Здесь я видел много удивительных и трогательных событий, встретил прекрасных людей. После окончания войны судьба у летчиков сложилась по-разному. Теперь они живут в разных городах, но вот здесь, в стенах училища, Встречаясь вместе, опять становятся прежней дружной боевой семьей, вспоминают минувшие дни и своих боевых товарищей. Они не хотят останавливаться в гостиницах, а в отведенных для них классах ставят ровными рядами раскладушки, и это им напоминает далекие фронтовые дни. Также они спали в таких же больших комнатах между боевыми полетами. Рядом друг с другом. Официальная часть этой встречи проходила в Центральном доме культуры учащихся профессионально-технических учебных заведений. Над сценой плакат «Привет командирам и летчикам 240-й гвардейской Невельской авиационной дивизии, воевавшим на самолетах трудовые резервы фронту». В зале возбужденные, глазастые ребята, они с большим любопытством смотрят на прославленных асов, которые разместились на сцене. Ну и особенно не смотрят, конечно, на многочисленные награды, которые блестят на груди ветеранов. Много горячих слов было сказано на этой встрече, особенно трогательными, мне показались и запомнились такие минуты. Перед гостями и учащимися на сцену вышла красивая женщина Маргарита Лифанова. Теперь она заслуженная артистка РСФСР. Но Маргарита Лифанова именно та девочка, которая была в составе бригады, выезжавшей на фронт для того, чтобы подарить летчикам самолеты. И вот Маргарита Лифанова, как в те дни там на фронте, так и сегодня, прочитала такие стихи. Родина вручает новый самолет, Вылетаем, сокол, в боевой полет, И свинцовой тучи сокрушай врага, Родины могучей честь нам дорога. Любим мы отчизну, как родную мать, За нее готовы жизнь свою отдать. В тьму и непогоду ты найди пути Своему народу рапорт донести. Как ты выполняешь Родины приказ? Как врагов сбиваешь, помня наш наказ, Твоего полета мы с победой ждем, Для тебя оружие грозное куем, Выполнишь задание, возвращайся в срок, Маленький, но быстрый, грозный ястребок. Не будем придирчивы к стихам, они написаны не профессиональным поэтом, Но в них выражены ребячие чувства тех далеких теперь дней. Особенно приятно было слышать эти стихи летчикам, которые тогда на фронте их слышали, и читать Маргарите Лифановой тоже было приятно и радостно. Ну и, конечно же, особенно волновался, слушая их, автор. А автором был не кто-нибудь, а уже знакомый нам бывший тогда заместителем начальника Московского городского управления трудовых резервов Виктор Сергеевич Голованов. Растроганный Голованов сидел здесь же, в зале, и смущенно смотрел на аплодировавших ему ребят и летчиков.